Найдя его забавным, она не побрезговала поцеловать ребёнка своими розовыми губками в его кругленькую щёчку. Негритёнок сразу перестал плакать и вдруг ласково улыбнулся ей. Хотя крупные слёзы ещё катились по его личику, он забормотал: "Кабо-о, кабо-о", выражение, означавшее восторг. Как только Калетта поставила его на землю, Её окружили местные женщины, которые, ободрившись её добротой к ребёнку, сразу перестали бояться её и смотрели на неё с жадным любопытством. Молодые шептались, хохотали, подталкивали локтями друг друга, что проделывают зачастую и их белые сёстры в наших деревнях. Все они были маленького роста и красивее мужчин. А между тем подобно всем африканским народам, с целью украсить себя, а они повыдергали себе четыре передних зуба, что уменьшало прелесть их улыбки. Некоторые из этих бедных девушек, задрапированные в рокко, ткань из древесной коры, со своими вьющимися волосами и венками на голове, отличались даже своего рода грацией. Калета ласково улыбалась им, И сказав несколько слов на их наречии, позволено подойти к себе. Но тотчас же раскаялась в этом. Одна из чёрных красавиц схватила её шелковистую косу, которая была ниже талии. Другие тоже захотели её потрогать, и заспорив, кому скорее погладить эти чудные волосы, затолкали Калетту. Но тут подоспел мрека, напал на нахалок и в один миг разогнал их. Коллетт, изнемогая от жары, сняла свою жакетку. Такое простое движение очень насмешило негритянок, которые ничуть не обиделись на расправу с ними Мрекка, и уже опять начали приближаться. Но объявление, что обед готов, заставило их наконец разойтись. Как только Обрукк узнал о прибытии своего сына в сопровождении знатных иностранцев, Он приказал устроить большой пир. В подземную печь опустили двух козлят, начинённых полдюжины кур, массы попугаев и маленькими обезьянками, что было любимым кушаньем негров. Пока жарились козлята, приготовили груды бананов, картофеля, пирогов из маниока, риса с шафраном и множество тыквенных бутылок, наполненных мвенге, спиртным ликером, шипящим, как шампанское. Этот ликер чернокожие изготовляют из сгущённого сока бананов. Калетта с удивлением заметила, что малые дети схватывали по пути бутылку и с жадностью пили это мвенге. Позже она узнала, что об руках, гордился тем, что ни разу в своей жизни не проглотил ни одной капли свежей воды. Он считал воду не аристократическим напитком, годным лишь для обыкновенных людей. Наконец, под однообразные звуки там-тама, Абруко торжественно вышел из своего жилища и пригласил иностранцев занять место около себя. Угощение... отличалась большим великолепием. Женщины, девушки и дети ухаживали за мужчинами, которые ели сначала сами, а им бросали лишь остатки. Обру ка хватал кушинье первый полными горстями и не стесняясь ел руками. Когда он догрызал кость, то отбрасывал её назад. а толпа ребятишек тотчас же начинала драться за добычу, как щенята. Время от времени, облизывая себе губы и кряхтя от удовольствия, Абруко выбирал один из лучших кусков, клал его перед гостями на большой фиговый лист, служивший вместо тарелки. Несмотря на все желание не обидеть хозяина, Калетта чувствовала себя в очень затруднительном положении и каждый раз раздавала, как ей преподносились такие куски. К счастью, её выручал мреку, находившаяся недалеко от неё и ног под собой не чувствувшей от радости, что присутствует на таком королевском празднике, устроенном его отцом. Калетта передавала ему эти кушни, которые тотчас же он и съедал. Здесь на банкете Калетта и Мартина с удовольствием заметили что несколько дней, проведённых на свежем воздухе, очень благотворно подействовали на Лину. Не говоря уже о том, что девочка ела с большим аппетитом, тогда как на Дюранси она с отвращением отворачивалась от пищи. Она очень посвеجلла и даже успела вырасти. Её бледные щёки загорели и порозовели. А плечи её не казались такими угловатыми. Даже её характер сделался спокойнее. За всё время этого трудного перехода она ни разу не вникла и не отказывалась от услуг своих спутников. Вероятно, несчастье раскрыло это замкнутое сердечко, и она перенесла на своих спутников всю свою любовь, которую не могла больше выказывать отцу. Бедная девочка, воскликнула расстроенная Мартина. Может быть, это путешествие укрепит её. Как бы мама порадовалась, если бы увидела, что Лина так поправилась, вздохнула Калетта, лаская взглядом Лину. Как странно, Мартина. Каждый раз, как я смотрю на этого ребёнка, я ещё живее представляю себе маму. Она ведь не расставалась с ней на корабле. Ах, дорогая барыня, ещё бы лени не, не, не любить её. такую-то добрую, кроткую даму. Ну не надо отчаиваться, моя голубушка. Я видела сегодня во сне всех: и барню, и барина, и Генриха, словом, всех, совершенно здоровыми, объявила уверенно Мартина, как будто обладала даром предвидения. Не беспокойтесь, мы непременно найдём их. То-то мы по расскажем чудес. «Господи, владыка! Если бы мои-то знали, где я теперь! Они и не поверили бы! Я и сама-то не знаю, наяву все это или во сне!» «Грустный сон, моя добрая Мартина», — сказала Калетта, покачав головой. «Дай Бог нам поскорее избавиться от него и быть опять вместе с нашими дорогими родными». Между тем банкет кончился, и дикари приступили к танцам, до которых были страстные охотники. Гости после выпивки немного пошатывались, но это не мешало им прыгать в такт под звуки там-тамов, в которые барабанили старухи, сидящие на корточках и подпевающие звуком инструментов своими пронзительными выкрикиваниями.